«Эмма». Я разозлилась, когда Оливер выкинул этот фокус. Разве не сам он говорил, что вызов Джейкоба для дачи показаний загубит все дело? Пусть это был один судья, а не двенадцать присяжных. Джейкобу пришлось страдать. Ставить его в ситуацию неизбежного нервного срыва просто ради того, чтобы иметь возможность сказать судье, «Видите, я же вам говорил, это жестоко и бессмысленно. Все равно, что прыгнуть с крыши, лишь бы привлечь к себе внимание» которым вам не придется насладиться по причине скоропостижной смерти. Но Джейкоб справился, хотя и не без и тиков. Он не сорвался, даже когда эта дракониха-прокурорша накинулась на него. Никогда еще я так не гордилась сыном. «Я выслушал все свидетельские показания», — говорит судья Каттингс. «Я наблюдал за обвиняемым и не верю, что он добровольно отказался от своих прав». Кроме того, я полагаю, что детектив Мэтсон был уведомлен о пороках психического развития у обвиняемого. И тем не менее, не предпринял в связи с этим никаких шагов. Ходатайство об изъятии из дела показаний обвиняемого данных в полицейском участке удовлетворено. Как только судья уходит, Оливер оборачивается и хлопает меня ладонью в ладонь, а Хелен Шарп начинает складывать в портфель свои вещи. «Я уверена, вы далеко не уедете», — говорит она Оливеру. «Что она имеет в виду?» — спрашиваю я. Намекает, что добьется своего и без признательных показаний Джейкоба. Только это изрядно затруднит ей работу. «Вот и хорошо». «Очень хорошо», — соглашается Оливер. Джейкоб, ты держался молодцом. «Можем мы уйти?» — спрашивает он. «Я проголодался». «Конечно», — говорю я. И Джейкоб встает и идет по проходу. «Спасибо». Благодарю я Оливера и догоняю сына. На полпути к выходу я оборачиваюсь. Оливер тихо насвистывает себе под нос, надевая пальто. Если хотите, можете прийти к нам на ланч завтра. Пятница синие. Он глядит на меня. Синие? Непростая задача. Кроме голубики, черничного йогурта и синего желе, что еще остается? Синие кукурузные чипсы, синий картофель, синее фруктовое мороженое. Голубая рыба, пиламида. «Формально она не голубая», — замечает Оливер. «Верно», — отзываюсь я, — «но это допустимо». «Синий напиток «Гатурэйт» мне всегда нравился», — говорит он. По пути домой Джейкоб со своего места на заднем сиденье читает слух газету. «В центре города будут строить новый банк, но из-за этого пропадут 50 парковочных мест. Одного парня доставили в больницу Флетчера Аллана» после того, как он врезался на мотоцикле, противоснежное заграждение. Джейкоб переворачивает страницу. «Что сегодня за день?» «Четверг». Его голос звенит восторг. «Завтра в три часа доктор Генри Ли прочтет лекцию в университете Нью-Гэмпшира. Приглашаются все желающие». «Почему мне знакомо это имя?» «Мам, он всего лишь самый знаменитый эксперт-криминалист всех времен. Он работал на тысячах дел». «Самоубийство Винса Фостера, убийство Джон Беннет Рэмси и процессе над О.Джеей Симпсоном». «Тут в заметке есть телефон». Джейкоб начинает искать в моей сумочке мобильник. «Что ты делаешь?» «Хочу заказать билеты». Я смотрю на него в зеркало заднего вида. «Джейкоб, мы не можем пойти на лекцию доктора Ли. Тебе нельзя выходить из дому, тем более покидать пределы штата». «Я сегодня выходил из дому?» «Это другое дело. Ты ездил в суд». Ты не понимаешь, это Генри Ли. Такая возможность бывает раз в жизни. Я же не в кино, прошусь. Оливер наверняка может получить разрешение на пропуск одного дня. Я так не думаю, малыш. Значит, ты даже не попытаешься? Просто смиришься с тем, что ответ нет? Именно так, потому что альтернатива домашнему аресту для тебя — это возвращение в тюрьму. И я на сто процентов уверена, что начальник тюрьмы тоже не дал бы тебе день отпуска для встречи с Генри Ли. Могу поспорить, что дал бы, если бы ты объяснила ему, кто такой Генри Ли. Это не обсуждается, Джейкоб. Ты вчера уходила из дому. Это совершенно другое. Почему? Судья сказал, что ты должна следить за мной постоянно. Я или другой взрослый? Видишь, он уже делал для тебя исключение. Потому что не я. Поняв, что собираюсь сказать, я резко захлопываю рот. Не ты что? Голос у Джейкоба напряженный. «Убила кого-то?» Я сворачиваю на нашу подъездную дорожку. «Это не я», — сказал Джейкоб. Он смотрит в окно. «Тебе и не нужно». И выскакивает из машины, несмотря на то, что я еще рулю, и пробегает мимо Тео, стоящего у входной двери, со скрещенными на груди руками. На подъездной дорожке припаркована какая-то странная машина. За рулем сидит мужчина. «Я пытался выставить его», — говорит Тео. Но он сказал, что дождется тебя». Выдав мне эту информацию, т уходит в дом, оставляя меня один на один с невысоким лысоватым мужчиной. Козлиная бородка у него выбрита в форме буквы «W». «Мисс Хант?» — говорит он. «Я Фарли Макдаф, основатель движения «Нация нейроразнообразие». «А может быть, вы слышали о нас?» «Боюсь, нет». Это сообщество людей, которые верят, что атипичное неврологическое развитие — это особенность человека, и как таковому ему нужно радоваться, а не лечить его. Слушайте, сейчас не очень подходящее время. Нет более подходящего времени, мисс Хант, для членов сообщества аутистов, чтобы потребовать уважения к себе, какого они заслуживают. Нельзя позволять нейротипикам разрушать разнообразие. Мы верим в новый мир, где принимают неврологическое многообразие. Нейротипики. — повторяю я. — Которых иначе называют нормальными людьми. Говорит он. — Как вы? Он улыбается мне, но не может выдержать моего взгляда дольше одного мгновения. Мужчина сует мне в руку буклет. Маджоритизм — нераспознанное клиническое состояние. Маджоритизм — это ограничивающая дееспособность отставания в развитии, которая затрагивает 99% населения — В областях психической деятельности, включая самосознание, внимание, эмоциональные способности и сенсорное развитие. Симптомы проявляются с рождения и не поддаются лечению. К счастью, число затронутых мажоритизмом сокращается с углублением понимания аутизма. «Вы, наверное, меня разыгрываете», — говорю я и обхожу его с намерением войти в дом. Неужели так невероятно думать, что человека, чутко реагирующего на чужую печаль или боль, не обременяет этот избыток эмоций? Или что подражание другим ради того, чтобы влиться в толпу, более приемлемо, чем занятие тем, что тебя интересует в данный конкретный момент? Почему не считается грубым смотреть в глаза незнакомцу при первой встрече или нарушать его личное пространство рукопожатием? Разве не следует считать недостатком уклонения от темы из-за сделанного кем-то замечания в противовес тому, чтобы держаться своей изначальной линии в разговоре. И хорошо ли не обращать внимания на какие-то перемены в окружающей обстановке, например, когда какой-нибудь предмет одежды перекладывают из комода в шкаф? Это вызывает у меня мысли о Джейкобе. Мне и правда нужно идти. Мисс Хант, мы считаем, что можем помочь вашему сыну. И я не знаю, на что решиться. Правда? Вы знаете, кто такой Дариус Макколум? Нет. Это человек из Квинса, штат Нью-Йорк, у которого страсть ко всему, что имеет отношение к переездам. Он был не намного старше Джейкоба, когда впервые сел в поезд в метро, направлявшийся из Всемирного торгового центра Геральт-сквер. Он катался для развлечений на городских автобусах, сорвал стоп-кран в поезде и изобразил из себя работника транспорта в форме, чтобы самостоятельно вернуть его на место. Он выдавал себя за консультанта по безопасности на железнодорожном транспорте, Его признавали виновным в разных правонарушениях. Больше девятнадцати раз. У него тоже синдром Аспергера. По моей спине пробегает холодок, не имеющий ничего общего с морозной погодой. «Зачем вы говорите мне все это?» Вы слышали о Джоне Отгрине. В шестнадцать лет он зарезал ножом ученика пригородной старшей школы в Садбере, Массачусетс. У него и до того отбирали в школе ножи и имитацию пистолета. Но никаких насильственных действий за ним не числилось. У Отгрена, синдром Аспергера. И он испытывает особый интерес к оружию. Но в результате нападения с ножом была проведена связь между болезнью и насилием. Хотя в действительности медицинские эксперты говорят, что о связи синдрома Аспергера с насилием ничего не известно. И дети, которым ставят такой диагноз, скорее станут жертвами издевательств в школе, чем сами совершат преступления. Мужчина делает шаг вперед. Мы можем помочь вам. Мы поднимем сообщество аутистов, чтобы они распространили вашу историю. «Представьте, сколько матерей вступятся за вас, как только они поймут, что их собственные дети-аутисты опять могут стать мишенью для нейротипиков. Их не только опять будут пытаться вылечить, но, вероятно, станут обвинять в убийствах, когда могло произойти простое недопонимание». «Я хочу сказать, что Джейкоб невиновен, но, помоги мне, Бог, не могу выдавить из себя ни слова. Я не хочу, чтобы мой сын стал ребенком с плаката ни по какому поводу. Не хочется только одного». Пусть моя жизнь снова будет такой, как была. Мистер Макдаф, прошу вас, уйдите от моего дома, или я вызову полицию. Как удобно, что им уже известен кратчайший путь сюда. Говорит он, но при этом пятится к своей машине. У дверцы он мнется, легкая печальная улыбка трогает уголки его рта. Это мир нейротипиков мисс Хант. Мы просто занимаем в нем место. Джейкоба я нахожу за компьютером. Билеты по 35 долларов. Говорит он, не оборачиваясь ко мне. «Ты когда-нибудь слышал о группе под названием «Нация нейроразнообразия»?» «Нет. А что?» Я качаю головой и сажусь на его кровать. «Ничего». «Согласно навигатору, дорога туда займет 3 часа 18 минут». «Куда?» — спрашиваю я. В университет Нью-Гэмпшира, помнишь? Доктор Генри Ли». Он разворачивается ко мне на стуле. «Джейкоб». Ты не можешь поехать туда. Точка. Мне очень жаль, но я уверена, это не последняя лекция доктора Ли. Будешь ли ты сидеть в тюрьме, когда он прочтет ее? мысли заскакивает мне в голову, как кузнечик на покрывало для пикника. И она также неприятна. Я подхожу к столу и смотрю на Джейкоба. Мне нужно спросить тебя кое о чем, Тихо произношу я. Мне нужно, потому что я еще не спрашивала, а мне... Необходимо услышать твой голос, когда ты будешь отвечать. «Джесс мертва, Джейкоб. Ты убил ее. Его лицо сморщивается. Нет, я ее не убивал. Дыхание, которое я невольно задержала, сама того не замечая, шумом вырывается из меня. Я обхватываю Джейкоба руками, а он деревенеет от этого внезапного объятия. И шепчу «Спасибо, спасибо тебе за это». Джейкоб мне не врет. Он не может. Пытается, но его ложь так очевидна, что мне достаточно только сделать небольшую паузу, как он сам раскалывается и говорит правду. «Ты понимаешь, что держать меня под замком в этом доме неделями или месяцами нельзя? Это могут счесть преступным поведением. Хорошие родители не обращаются с детьми, как с животными, посаженными в клетке». «А ты понимаешь, что даже если Оливер пойдет к суде и попросит сделать исключение...» Лекция «Доктор Ли» закончится прежде, чем судья назначит слушание по этому вопросу. Замечаю я. Я уверен, ее запишут. И мы послушаем подкаст. «Это не одно и то же!» — кричит Джейкоб. Жила у него на шее напрягаются, он в опасной близости к новому срыву. Я делаю голос нежным, как бальзам. Вдохни глубоко. Аспергер опять берет свое. «Ненавижу тебя! Это не имеет никакого отношения к моему Аспергеру!» «Просто я стал рабом в собственном доме!» Джейкоб отпихивает меня в сторону и пытается выйти в коридор. Изо всех сил стараюсь остановить его. Лучше этого не делать, но иногда, когда Джейкоб проявляет особое высокомерие, я не могу удержаться и отвечаю ему. «Ты выйдешь за дверь и окажешься в тюрьме не позднее завтрашнего утра. И на этот раз клянусь. Я даже не попытаюсь вытащить тебя оттуда», — говорю Джейкобу. «Я, может быть, на 6 дюймов ниже тебя» и на 50 фунтов легче, но я все равно твоя мать, и нет, значит, нет. Несколько секунд Джейкоб курится со мной, селится вырваться из моих рук, а потом весь его борцовский запал и иссякает. Он сдается, плюхается на кровать и зарывается головой под подушку. Не говоря больше ни слова, я выхожу из комнаты и закрываю за собой дверь. Прислоняюсь к стене и оседаю под весом облегчения, которое принесли мне слова Джейкоба. Я уверяла себя, что не спросила его об убийстве Джесс напрямую раньше, так как боялась разочаровать своими сомнениями в нем, допущением самой возможности этого. Но на самом деле я ждала так долго и страха услышать ответ. Сколько раз мне вообще приходилось задавать Джейкобу какой-нибудь вопрос в надежде услышать сладкую ложь. «У меня много морщин?» «Я только что испекла это, новый рецепт. Как тебя? «Знаю, ты злишься, но ты ведь...» Не хочешь, чтобы твоего брата на самом деле не было на свете? Правда? Даже сегодня найденный Оливером эксперт с места свидетеля заявил, дети с синдромом Аспергера не врут. Но ведь Джейкоб сказал мне, что в тот вторник, когда была намечена встреча, Джесс не говорил с ним, но он не сказал, что она мертва. Он сообщил, что был в доме Джесс, но не упомянул о том, что там был разгром. И он словом не обмолвился, что унес куда-то свое лоскутное одеяло. Формально он говорил мне правду и в то же время лгал, опуская детали. «Мам!» — кричит Тео. «Кажется, я жог тостер!» Я быстро спускаюсь вниз, и когда двумя ножами извлекаю из тостера почерневший бегель, я уже убедила себя, что все умолчания Джейкоба — это оплошность, типичный для Аспи побочный эффект, когда информации слишком много. Они могут что-то забыть или перепутать. Я убедила себя, что эти недомолвки — не могли быть намеренными».